Глава 14. Катастрофа. Бориса Гордеева, парня, который поймал неудачливого киллера Краснова, Андрей ждал, стоя в саду уже Жарони и поворачивая лопаточкой крупные куски сочного мяса. Он был искренне благодарен парню, который просто так, безо всякой корысти, погнался за преступником и, по сути, рисковал собственной жизнью – Будь это настоящий киллер, а не Краснов, он прикончил бы Бориса, даже не задумываясь. С досье, которое собрали на Гордеева люди Санича, Андрей уже ознакомился. В нем не было ничего экстраординарного. 23 года, высшего образования нет, отчислен со второго курса экономического факультета Плехановской академии за неуспеваемость и непосещение занятий. Учился по специальности оборудования предприятий торговли и общественного питания. Живет один, с родителями отношения напряженные, общаются редко. Сейчас работает курьером в службе доставки, хобби, компьютеры. В общем, вполне обычный молодой человек. Андрей Львович привезли Гордеева, сказал неслышно подошедший телохранитель. Вот ты напугал Разозлился Гумилев Что ж вы подкрадываетесь так Хоть пока бы издали И бросьте мне такие обороты Привезли Гордеева Звучит так, словно его в наручниках привезли И сейчас паяльник начнут ему в... Короче, поработайте там над языком Гордеева, давайте сюда Борис сегодня был не в своем мотоциклетном комбинезоне А в пиджаке с коротковатыми рукавами Джинсах и белой рубашке На лице еще оставались видны царапины от асфальта. «Привет», — сказал Гумилев, снимая дымящееся мясо с решетки на блюдо. «Я Гумилев Андрей Львович. Можешь звать меня просто Андрей Львович». «А я Гордеев Борис Степанович. Можете звать меня просто Борис», — сказал парень. Они пожали друг другу руки, и Гумилев заметил. «Я же сказал ребятам в неформальной обстановке. Я вот в шортах, в футболке, а ты пиджак надел». «Не передали, что ли?» «Да нет, они передали, но я подумал...» «В общем, мало ли, что у вас считается неформальная обстановка?» «Может, формальная это во фраке, а неформальная в смокинге?» Андрей засмеялся. «Так, мясо готово», — сказал он, беря блюдо, идем как к столу. Пиджак сними, повесь он на спинку или на сучок». «Не в Георгиевском зале Кремля, в конце концов». Стол был накрыт. Обслугу Гумилев отослал, сказав, что управится сам. Борис церемониться не стал, шлепнул себе большой кусок мяса, навалил молодого печеного картофеля, овощей, маринованных огурчиков и боровичков, уцапал бутерброд с икрой и быстро его сжимал. Всегда любил икру, мечтательно проговорил он. «Как там у Вонны Гута завтрак для чемпионов?» «Ты пить-то что будешь, чемпион?» водку, могу вино или пиво Значит водку, решил Гумилев Поджаренное мясо нужно непременно водку Всякие виски и коньяки не из этой области Он достал из ведерка со льдом бутылку шотландской водки Дива И налил в высокие стаканчики Сел, положил себе салата, поднял стаканчик Ну, за знакомство Борис чокнулся, выпил, сказал «ничего, водка» и принялся жевать очередной бутерброд. Гумилев дождался, пока парень подзакусит, налил еще и велел. «Теперь рассказывай давай!» «Чего рассказывать?» — не понял Борис, ловя вилкой ускользающий боровичок. «Зачем за киллером погнался?» «А, из корыстных побуждений, само собой!» «Вижу, взрывают какую-то шишку на Мерседесе. Киллер удирает, водит притом так себе. Я и подумал, а ну-ка догоню, если что, ценным подарком от ГУВД не отделаются». «Что, хочешь попросить миллион?» – поинтересовался Гумилев. «За победу светлых сил!» – сказал Борис Чокаяс. «Конечно хочу. А вы, как человек честный, мне вряд ли откажете». «А с чего ты взял, что я честный? Я ж олигарх, капиталист». «И что из того? Капиталисты тоже бывают честные. Не все же Березовские?» «Не думайте, я вам не лещу, Андрей Львович. Я про вас почитал тут в интернете». Гумилев не стал уточнять, что именно Борис прочел о нем в интернете. «А если я скажу, что за свои деньги нанял пойманному тобой киллеру адвоката и пригласил его работать в моей компании после того, как закончится тюремный срок?» Гордеев недоверчиво посмотрел на Андрея, потом, видимо, решил, что тот не шутит. «Тогда я скажу, что вы еще и очень странный человек. И уж если собственного киллера так обхаживаете, то мне явно обломится что-нибудь посерьезнее. Где мотоцикл взял? Машина серьезная, дорогая». «Квартира бабушкина. Она мне ее отписала, я продал. Купил попроще и поменьше. А на разницу мотоцикл. Я ж курьером работаю, а на мотоцикле очень удобно». Гумилев знал все это из досье, но хотел проверить, не соврет ли парень. Не соврал. «Ко мне работать. Пойдешь? Курьером?» «Курьеров у меня хватает. Я пока говорю, в принципе. Пойдешь работать?» «Потому что миллиона я тебе не дам. Ни евро, ни долларов, ни рублей. Проешь, прогуляешь с девицами, еще разобьешься пьяный на своем кавасаке». Борис положил вилку, внимательно глядя на Андрея. «Это не в моих принципах раздавать деньги. А вот взять тебя на хорошую, прилично оплачиваемую работу могу. Кстати, киллерта не чита тебе». «Уникальный специалист. Получит диплом, поработает немного, цены ему не будет. А тебя, между прочим, из плешки выперли. И на бабушкину квартиру ты себе купил мотоцикл, а не, скажем, вложил эти деньги в какое-то дело. Или хотя бы в банк положил. Мораль? Живешь одним днем. Таких знаешь, сколько в Москве». Гордеев молчал, катая пальцем по столу упавшую икринку. Поэтому решай насчет работы Если нет, спасибо тебе за труды Сейчас выпьем еще, докушаем, поговорим о спорте Футбол любишь? О кино, о политике, если угодно И попрощаемся Я тебе даже устрою возвращение в Плехановку Хотя сомневаюсь, что ты не вылетишь через год снова Если скажешь «да», продолжим разговор уже предметно Но халявы не будет, Борис Гордеев щелчком отправил икринку куда-то в глубину сада и спросил. «Это ведь вы финансируете арктическую экспедицию?» «Я... Хочешь в Арктику?» «Ага. Было бы интересно. Здоровье позволяет?» «Хронические болезни типа танзелита или бронхита есть?» э -э -э, Да я сам себе противоречу. Уже начинаю предметный разговор». «Или так надо понимать, что ты согласен работать?» «Согласен», — улыбнулся Борис. «Ну, тогда поступим так. Я дам твои координаты Степану Бунину. Это ответственный секретарь моего фонда «Новые рубежи». Он тебе объяснит, что и как сделать. Пройдешь медкомиссию и вперед». «Окей. Платить-то хорошо будете». «Какой же ты корыстный молодой человек!» — засмеялся Гумилев, наливая еще водки. Даже не спросил, кем придется работать, а сразу о размере вознаграждения. «Ну как это кем? Полярником?» «Хе, полы мыть умеешь? Нам вообще-то нужен кто-то типа юнги. Научных сотрудников в экспедиции хватает. Да и какой из тебя научный сотрудник с твоим незаконченным образованием?» — Мыть полы? Да я даже у себя дома полы не мою, — возмутился Гордеев. — А кто моет? — Да никто. Мне грязь не мешает. — Значит, в экспедиции научишься? В жизни пригодится. — Ладно, вроде бы с этим вопросом разобрались. Не переживай. Если Бунин решит, что ты достоин большего, станешь вторым поваренком третьего помощника судового кока. — Шучу, шучу. — Ну... «За покорение полюсов?» Они чокнулись. «А теперь, — сказал Андрей, откинувшись на спинку кресла, — давай в самом деле о, о футболе. Ты за кого болеешь?» Марго редко оставалась на ночь в его спальне. А когда это случалось... Она всегда вставала раньше Андрея и потихоньку уходила в свою комнату. Просыпался он всегда в одиночестве, чему одновременно был рад и не рад. Гумилев не планировал посвящать посторонних в свои отношения. Судя по утренним побегам, не хотела этого делать и Маргарита. Нетрудно было догадаться, как воспримет общественность роман миллиардера, недавно потерявшего жену, и молодой красавицы-няни. Возможно, прислуга, постоянно живущая в доме, о чем-то уже догадывалась, но, дорожа хорошо оплачиваемой работой, не рисковала распускать сплетни. Однако Гумилев вовсе не был уверен в том, что не объявится еще одна кухарка Лариса. Даже распорядившись увеличить всем зарплату вдвое, он понимал, что до сих пор находится под прицелом. А сегодня все произошло иначе. Марго еще не проснулась, тогда как Андрея что-то разбудило в пять утра. Он лежал, глядя в потолок, и чувствовал себя абсолютно отдохнувшим. Марго спала у него на плече. Андрей ощущал ее легкое дыхание на своей груди. Заснуть он уже не мог, бесцельно валяться на кровати тоже. Гумилев пошевелился, пытаясь переложить девушку на подушку и высвободить руку. Но сделать это, не потревожив Марго не удалось. Девушка вздрогнула и, проснувшись, широко распахнула глаза. У Андрея перехватило дыхание. На него с недоумением смотрели разноцветные глаза. Левый ярко-голубой, правый изумрудно-зеленый. Такие глаза он видел только у загадочного индуса в Сингапуре. О таких глазах говорила колдунья Мавра, предупреждавшая, что ему встретится женщина с тайным лицом. Все это время Гумилев старался не думать о словах старушки, но теперь уже нельзя было сделать вид, что ничего не происходит. Марго испуганно вскочила и заморгала. Рука потянулась к глазам, но коснулась щеки и замерла. Девушка поняла, что Андрей все заметил. Она растерянно смотрела на него, пытаясь прийти в себя после сна. «Что все это значит, Марго?» — спросил Гумилев. «О чем ты?» «О твоих глазах!» Марго тяжело вздохнула, поднялась с кровати и накинула на плечи легкий халатик. «Ты куда?» «В свою ванную?» «Может, все-таки объяснишь сначала?» Маргарита покачала головой и выскользнула за дверь. Гумилев быстро нашарил подаренные Маруси тапки лягушки и поспешил следом, не желая прекращать разговор. Он догнал девушку у дверей ее комнаты, удержал за плечо. «И все-таки...» «Прости, я просто не хотела, чтобы ты это увидел. Я обычно ношу цветные линзы, чтобы скрыть это... Это уродство». «Уродство?» «Да, так получилось. Так получилось, что у меня глаза разного цвета. И я очень этого стесняюсь. Раньше, когда не было цветных линз, я все время ходила в темных очках. Но я не понимаю, зачем ты их прячешь». «Что тут такого?» «Ты даже не представляешь, как тяжело жить с такими глазами!» «Все на тебя смотрят, задают вопросы, чувствуешь себя зверушкой в клетке!» «А в детстве вообще был кошмар! Как меня только не дразнили!» «У кого два разных глаза, тот противная зараза! До сих пор помню!» «Ерунда какая!» — поморщился Андрей. «И только поэтому ты всегда просыпалась раньше меня!» Нет, просыпалась я для того, чтобы кто-то ну, не застал нас вместе. Знаешь, всякое может случиться. Но сегодня ночью я потеряла у тебя в душе линзу. Пришлось выбросить и другую. Собиралась встать пораньше, пойти к себе и взять новую пару. И вот проспала. Маргарита выглядела такой расстроенной. И Андрей нежно привлек девушку к себе. Но та отстранилась. Идем в комнату. А то устроили тут в коридоре переговоры У себя Марго тут же отправилась в ванную И начала доставать из шкафчика в ванной футляр с линзами Но остановилась и удивленно посмотрела на Гумилева Наоборот Можно я попрошу тебя кое о чем? Попробуй Андрей забрал у нее из рук пластмассовую коробочку с цветными линзами И отставил ее в сторону Не носи больше этого «Я хочу, чтобы ты всегда ходила так». «И хватит исчезать из моей спальни по утрам. Мне уже стало казаться, что все наши ночи мне просто снятся». Гумилев огляделся. Он впервые был в ванной Марго. Вокруг стояла масса баночек, упаковок и тюбиков. Ванная Евы, напротив, всегда была аскетична. Из-за отсутствия всевозможной косметики было сложно догадаться, что это помещение принадлежит женщине». Андрей взял в руки золотистый флакончик, стоявший на виду. «Автобронзант», — удивленно прочел он. «Да, и искусственный загар», — пояснила Марго, поспешно забирая у него флакон. «Зачем он тебе? Ты и так смуглая». «Вот потому-то я и смуглая, что пользуюсь этой штукой». «Подожди, а какая ты на самом деле?» «У меня очень светлая кожа, она даже загару не поддается». Да, сегодня день открытий. И глаза у тебя не того цвета, и кожа, что в тебе еще не настоящее?» Андрей говорил это шутливым тоном, но на ум вновь невольно приходили слова старушки Мавры о женщине с тайным лицом. Ну почему не настоящие? Женщины всегда украшают себя. Вот ногти у меня на самом деле не красные. Маргоза смеялась и выставила вперед руки с накрашенными ногтями. Андрей поймал ее запястье и поцеловал в раскрытые ладони. Прекращаю эту маскировку. Я хочу видеть тебя, настоящую, такую, какая ты есть. Он взял с раковины футляр с линзами, занес руку на дурный и выжидающе посмотрел на Марго. Ему показалось, что в ее глазах блеснули слезы. Секунду подумала, и со вздохом кивнула ему. Футляр полетел в корзину для бумаг. Флакон с автозагаром Марго решительно отправила вслед за линзами. «Слушаюсь, мой господин», — девушка шутливо сложила на груди руки и поклонилась Андрею. «А ногти можно красить? А ресницы? А губы?» «Можно, так уж и быть». Только без фанатизма, улыбаясь, Андрей обнял Марго, коснулся ее губ. «Хотя нет, помаду давай, отменим». «Она только мешает». Левой рукой он плотнее прижал к себе девушку, а правой защелкнул замок на двери в ванную. Спустя несколько часов Гумилев сидел в своем кабинете и читал истории про людей с разноцветными глазами. Вспомнил про мастера и Маргариту Булгакова. «Слушай, ты же у нас Маргарита!» «Так я сразу не догадался, что разноцветные глаза у тебя от Воланда!» Андрей не удержался и позвонил девушке, чтобы поделиться с ней своим открытием. В ответ получил обещание, что няня его заколдует, если он не перестанет шутить на эту тему. Но Андрей не успокоился и скачал себе пару альбомов Дэвида Боуи, обладателя одного Карева, другого серо-глубого глаза». И у певца, и еще у тысяч совершенно обыкновенных жителей планеты, была гетерохромия – различие в окраске радужных оболочек, вызванное избытком или недостатком пигмента меланина. Андрей выяснил, что разноцветные глаза можно и получить при рождении, и заработать во время травмы. От просмотра картинок с разноглазыми кошками и собаками его отвлекло появление Арсения Ковалева. «Вот», — сказал он с гордостью, кладя на стол флешку, «первые записи белки после операции». «Все прошло успешно, даже лучше, чем мы надеялись». «Ну, давай посмотрим». Гумилев вставил флешку в порт, запустился проигрыватель. На экране крупным планом появилась черно-седая морда немецкой овчарки. Умные глаза смотрели прямо в кадр. Затем камера отъехала, и стало видно, что тело собаки лишь отчасти покрыто шерстью. Большая его часть была из блестящего серебристого металла. Голова, шея и левое плечо овчарки переходили в металлическое туловище. Только левая лапа была настоящей, все остальные сверкали холодным серебром. Лаборанты между собой называли Белку «собаки-боргом», и неудивительно, при виде ее тут же вспоминался старина Арни в «Терминаторе». История Белки, впрочем, тоже была достойна кинематографа. Пока дурная мамаша болтала с подругой, ее трехлетний сын выбежал на дорогу прямо под колеса грузовику. Мимо проходил мужчина с собакой. Овчарка увидела, что ребенку грозит опасность, рванула к нему. Мужик, конечно, не смог ее удержать и отпустил поводок. В итоге собака вытолкнула мальчика буквально из-под колес, но сама угодила под грузовик. Лапы, позвоночник. Все оказалось переломанным, внутренние органы практически в кашу. Ветеринар решил усыплять собаку, потому что операции делать было бессмысленно. Но случилось так, что в это время одна из сотрудниц Гумилева, умница и красавица Оля Свешникова, принесла на прививку своего кота-британца. В коридоре она услышала рассказ убитого горем хозяина овчарки, пожалела смелую собаку, переговорила с врачом и попросила его поддержать жизненные функции пострадавшей до приезда лабораторной реанимационной машины. За определенную сумму, разумеется. Хозяину овчарки сказали, что она умерла. И вот сейчас Белка пыталась встать, путаясь в своих нейропротезах. Выглядело это неуклюже, но Гумилев понимал, что первые шаги умной овчарки — это первые шаги к полноценной замене человеческих органов, чтобы пациенты могли не просто опираться на искусственную ногу, но и полностью управлять ею, как настоящей конечностью. Все нервные окончания были соединены с электроникой и подавали нужные сигналы в мозг. «Смотри, смотри! Встала!» Арсений азартно двинул Гумилеву локтем в бок. Белка и в самом деле поднялась, наконец, на ноги. Постояла и, шатаясь, пошла вперед к мисочке с едой. Подошла, осторожно опустила голову и начала есть, деликатно подхватывая зубами нежные мясные кубики». «Пищеварительная система практически вся искусственная», — бормотал Ковалев. «Почки, сердце. Смотри, кушает. Кушает». «А когда она к вечеру еще и покакает, ты скажешь, что пора регистрировать институт бессмертия». «И пора», — заявил Арсений Топорща-Бороду. «Ты столько лет собираешь все разработки в этой области. Нанотехнологии, генная инженерия, клонирование. Пора, наконец, все это объединять». «И Россия станет лидером в области создания искусственного интеллекта и киберчеловека!» Торжественно закончил Гумирев, словно с трибуны какого-нибудь съезда. «Пиши рекламные проспекты, Арсений. золотеемся. Тебя директором назначим. Или Перельмана. Киньте монетку, что ли, чтобы не обидно было». «Всё бы тебе шутить», — сказал сердито Арсений, продолжая наблюдать за завтраком Белки. «А время уходит. Думаешь, ты один такой умный?» «Честно?» Думаю, один Даже уверен Гумилев громко рассмеялся Тьфу ты пропасть Опять ты за свое Ковалев, судя по всему, собрался разворчаться в своем духе Но тут у Андрея запищал телефон Свиридов. Включите телевизор, первый канал Гумилев схватил со стола пульт Нажал кнопку На экране появилось изображение Зала ожидания какого-то аэропорта Наполненного встревоженными людьми Многие плакали, закадровый голос комментировал. На борту лайнера Airbus 330 французской авиакомпании Air France выполнявшего рейс по маршруту Рио-де-Жанейро Париж находились 260 пассажиров, среди них 8 детей, а также 12 членов экипажа. Рейс номер 447 вылетел вечером в воскресенье и должен был приземлиться в аэропорту си шарль де голь в 11.10 по местному времени, но в назначенное время лайнер посадку не совершил, никаких данных о судьбе людей пока не поступало. В связи с лайнером нет уже несколько часов. В парижском аэропорту создан кризисный центр, открыта горячая линия. Президент Франции Николя Саркази призвал приложить все усилия, чтобы установить, что произошло с самолетом. Гумилев вырубил звук. На экране люди в белых халатах выводили из зала рыдающую женщину. «Я перезвоню», — сказал он молчавшему в трубке Свиридову бросил мобильник и повернулся к остолбеневшему Арсению. Это был наш лайнер? Судя по всему, наш. Самолетом управлял наш искусственный интеллект? Да, но может лайнер еще объявится. Всякое случается. Не будем торопиться, Андрей. Нет, Арсений. Это катастрофа, перебил его Гумилев. Катастрофа. Впрочем, на самом деле он выразился значительно грубее.